как станет он недосягаемым в своем колдовском ремесле. Закрыв глаза, Лавель снова упивался сладостной картиной, растерзанными телами сына и дочери непокорного полицейского. Послышался его тихий смех. В пустой и темной квартире Доусонов, очень далеко от сарая, где исполнял свой ритуал Лавель, два десятка существ с серебристыми глазами раскачивались в такт пению Бакора. Не слыша его голоса, они знали и каким-то образом чувствовали, что и как он поет. Они заняли кухню, гостиную, коридор. Покачиваясь в такт мелодии, каждое существо набиралось сил и приходило в возбужденное состояние. Как только Лавель завершил ритуал, они перестали раскачиваться. Теперь они ждали. Внимательные, собранные, готовые действовать. В дренажной трубе под школой Уэлтон другие щади тоже покачивались в такт молитвенных заклинаний Лавеля, хотя и они не слышали голоса Бакура. Когда Лавель замолчал, они остановились, глаза у них горели. Они замерли на месте, на изготовке. Такие же собранные решительные, и решительные, какие Незваные гости в квартире Доусонов На перекрестке для машин зажегся красный свет. Переход тут же заполнили многочисленные пешеходы, уткнувшие лица в шарфы и воротники. Быстрым шагом, скользя, они пробирались мимо патрульной машины. Ник Ирвалина сказал, «Я вот все думаю». «О чем?» Джек быстро подхватил разговор. «Давайте представим себе, что магия действует. Мы уже договорились об этом». Это я для аргументации. Хорошо, хорошо, продолжай. Ладно. А зачем же Лавелю угрожать жизни ваших детей? Почему он не может просто разобраться с вами, забыв о детях? Вот в чем вопрос. Да, это точно, согласился Джек. Может быть, его волшебство по какой-то причине не действует против вас? По какой же причине? Этого я не знаю. Если его колдовство... Применимо против одних людей То почему же оно бессильно против меня Не знаю, не знаю Хотя, может быть, вы Чем-то отличаетесь От других людей Чем же это я могу отличаться от них Не знаю Ник, ты прямо как старая пластинка Да Джек тяжело вздохнул Так ты ничего толком и не объяснил А вы можете придумать что-нибудь получше? Нет. Светофор загорелся зеленым. Последние пешеходы быстро перебежали на другую сторону улицы. Ник выехал на перекресток и повернул налево. Через некоторое время Джек переспросил его. Так отличаясь, да? В некотором роде. Так они ехали к центру города, направляясь в полицейское управление. Обсуждали эту проблему, пытаясь понять, в чем же особенности Джека не сходство его С другими людьми. А к трем часам дня в школе Уэлтон закончились последние уроки. Через 10 минут это стало ясно по взрывам смеха, болтовне, выплеснувшимся на улицу и сказочно преобразившим серый пейзаж Нью-Йорка. А дети были одеты, вернее, спрятаны под толстым, пестрым слоем шапок, шарфов, пушистых наушников, рукавиц, теплых свитеров, джинсов, толстых курток и тяжелых ботинок. Поэтому передвигались они, слегка покачиваясь и оттопырив руки для равновесия. Как будто на улицу выбежала веселая компания живых плюшевых медвежат. Те из ребят, что жили неподалеку, сами добирались до дома. Это им разрешалось. Человек десять ринулись в микроавтобус, специально купленный для них родителями. Но большинство детей встречали папы, мамы, бабушки с дедушками на машинах или, ввиду плохой погоды, на такси. На этой неделе была очередь миссис Шепард провожать детей у школы. Исполняя обязанности дежурной, она сновала по тротуару, приглядывая, чтобы малыши не отправились домой без взрослых или не попали в машину к незнакомым людям. А сегодня, вдобавок ко всему, ей еще пришлось останавливать снежные баталии и разнимать детей, неохотно расстававшихся с друзьями. Пенни и Дэви уже знали, что их заберет тетя Фэй, а не отец, но, выйдя из школы, не увидели ее, и, спустившись,